Глава 19. Завтра должно было состояться заседание Академического совета. В него традиционно входили существа разных рас в одинаковом количестве, чтобы не было излишней заботы о той или иной расе. Кто-то представлял местное министерство образования, кто-то попечители академии, кто-то защищал интересы адептов и их родителей. Всего семь существ, включая меня. Вроде и не очень много, но мы все практически никогда не сходились во мнении на ту или иную проблему. И обсуждение каждого вопроса могло затянуться на полтора-два часа как минимум. А обсуждалось обычно не меньше трех вопросов за одну встречу. Так что я не сомневалась, что вернусь в академию, выжатая как тот лимон. Закончив разбираться с документами, я тоскливо посмотрела на одиноко лежавший в стороне на столе план занятия. Нехотя взяла его, поднялась из кресла и направилась к адептам, обучать их тому, что пригодится им в жизни. Сегодня у меня снова были бытовики, шестой курс. И на этот раз мы с ними собирались рукодельничать. Вернее, собиралась я. Адепты еще не знали, какой сюрприз им готовить жизнь в моем лице. Рукодельничать я умела, пусть и не очень любила. Мне нравилось вышивать гладью, расшивать бисером ткань. Все остальное – шитье, вязание, плетение, лепка – было мне знакомо, но особо не привлекало. Сегодня я собиралась показать адептам основы нескольких видов рукоделия и дать им понять, что при желании любой из них может освоить каждый из видов. В этом мире, в отличие от мира земного, женщины из аристократических семей редко увлекались рукоделием. Круг их интересов был ограничен пением, рисованием, танцами, игрой на музыкальных инструментах, сплетнями и уходом за детьми и мужем. Считалось, что вязание, вышивка или шитье удел прислуги, а не представители аристократии. И я собиралась сегодня опровергнуть это мнение. С Аурелией я план занятия не обсуждала так как была уверена, что та снова покрутит пальцем у виска и предложит не измываться над бедными учащимися. И в самом деле, зачем учить детей правящего класса хоть чему-то полезному? У них всегда под рукой есть слуги. Приказал, и на платье скоро появилась вышивка. Вот еще, самому пальцы колоть. Шестой курс, собравшийся на крытом полигоне, еще помнивший стирку, встретил меня настороженно. В их глазах так и читалось, что это ненормальное теперь заставит нас делать, и зачем здесь разложены непонятные предметы? Мы что, должны как-то их использовать? «Доброе утро, адепты!» – предвкушающе улыбнулась я. «У нас сегодня очередное практическое занятие. Думаю, вам понравится!» Адепты загудели нестроенным хором. В их голосах явно звучало сомнение, в сказанном мной. Сегодня мы с вами начнем осваивать рукоделие. Как и в случае со стиркой, вам, взрослым, физически дееспособным существам, пригодится умение не только пришить пуговицу своими руками, но и вышить шарф, шить любой предмет одежды или вылепить игрушку. Не морщитесь, адепт Лоргиус! Как вам известно, стихийные порталы все еще появляются на территории нашей империи. Что вы будете делать, если вас внезапно принесет в место, где не будет ни слуг, ни минимальных удобств? Уверены, что сможете зашить дыру на своей одежде? Лоргиус, молодой оборотень, не был уверен ни в чем, но благоразумно промолчал. Оно и правильно. Я находилась не в том настроении, чтобы спорить или доказывать что-либо. А стихийные порталы действительно являлись головной болью императора и его советников. И любого жителя империи вместе не незащищенным магическим щитом мог подхватить внезапно появившийся ветер и закинуть в воронку портал. И где выберется бедолага, останется ли он жив, никто не мог сказать точно. Итак, адепты. Продолжила я вводную часть. Сейчас мы рассмотрим предметы, которые лежат перед вами. Я вкратце поясню, что и для чего применяется. После этого вы выберете то, что вас заинтересовало, и постараетесь показать свои умения. Напоминаю, по этому предмету у вас экзамен. Сдаете его вы мне. И среди заданий точно будет стирка и рукоделие. Так что советую отнестись к занятиям серьезно. Адепты дружно застонали. Сюрприз, да. Может быть, профессионалов во всем я из вас и не сделаю, но вы хотя бы будете понимать, что стирка руками тоже труд, как и штопанье или шитье. Вышивка, вязание, плетение, лепка – я объясняла основы всего адептам обоего пола. К концу пары выдохлись обе стороны. Я устала так же сильно, как и те, кого я обучала. Едва пара завершилась, я с радостью отправилась к себе. Попрошу Рису принести чай. Хотя бы несколько минут посижу с закрытыми глазами, отдохну. Как оказалось, мечтать не вредно. Особенно мне, упорно избегавшей мужа. Демир ждал меня в приемной. Стоял и что-то рассматривал за окном. Едва я вошла, он повернулся и насмешливо спросил. «Не уделите ли время мужу, Лерна Тариса?» Я с трудом сдержалась, чтобы не пожать плечами и кивнула в сторону кабинета. «Проходите, Лерн Демир. Несколько минут у меня есть». Демир сузил глаза, но промолчал, видимо, решив не устраивать разборок перед моим секретарем. «Мудрое решение». Я, в отличие от Тарисы, могла и ответить. «Ты и пары ведешь». Едва закрылась дверь, отрезав нас от любопытных ушей, произнес Демир. «И чем еще ты занимаешься?» «Тариса не умела подавать информацию адептам?» Пропустив вопрос мимо ушей, поинтересовалась я. «Тариса истеричка. Боялась существ, если их больше трех в одном помещении», последовал ответ. «Ах, вот она что. Как же она тогда проводила пицсовет? «Или не проводила?» «Ты что-то хотел?» Мысленно я уже вызвала Урису и готовилась чаевничать. Тебя, довольный смешок. Не смотри так возмущенно. Пока что мне нужно, чтобы ты исполнила роль моей жены во время обеда с моей родней. А что в ответ? Брови Демира поднялись домиком и едва не переползли к волосам. Да, я такая. Торгуюсь и предпочитаю знать, чем именно мне отплатят. И что ты хочешь? Иронично поинтересовался Демир. У тебя ведь есть связи, так? В разных слоях общества. «Ну, допустим. Меня кто-то хочет сместить с моего места. Очень надеюсь, что это не ты. Поможешь узнать, кто?» Несколько секунд Демир смотрел на меня, не скрывая изумления, а затем весело расхохотался. «Ну ты и нахалка!» – едва придя в себя, выдохнул он. Открыл Америку. «Да, я такая. Иначе не смогла бы работать в школе».